То утро, когда Ковальский получил письмо, шакал, вышел из брюссельского отеля Амига и доехал в такси до угла улицы, где обитал господин Госсенс. Перед завтраком он ему позвонил, назвавшись, естественно, Дуктаном, и договорился на 11 часов, а в 10.30 уже сидел в скверике с газетой, оглядывая улицу. Ничего тревожного он не заметил, и ровно в одиннадцать позвонил в дверь, которую госсенс на этот раз тщательно запер за ним, наложив цепочку. Они прошли в давишний маленький кабинет, и англичанин повернулся к оружейнику. «Готово?» — спросил он. Бельгейт замялся. «Да, как бы сказать, не совсем». Убийца холодно и сурово смотрел на него из-под полуопущенных век. Лицо его точно окаменело. «Вы сказали мне, что если я приеду 1 августа, то четвертого смогу забрать винтовку», — напомнил он. Да. «Совершенно верно. И как раз винтовка-то готова», — заверил бельгиец. «Прекрасное, скажем прямо, получилось оружие. Я им горжусь. Загвоздка с вашим сопутствующим заказом. Непредвиденное осложнение. Да я вам все покажу». На столе лежал плоский чемоданчик. Примерно два фута на восемнадцать дюймов. Господин Госенс раскрыл его, точно книжку, и Шакал увидел нечто вроде готовальни, глубиной дюймов четыре. По отделениям ее были разложены части винтовки. — Таких чемоданчиков в продаже нет, — пояснил господин Госсенс. — Какие есть слишком длинные, это я сделал сам. Все вымерено до микрона. Вымерено было идеально. В верхнем жалобе помещались ствол с казенником общей длиной не больше 18 дюймов. Шакал вынул его и осмотрел. Очень легкий, похож на автоматный. Узкий затвор с шишечкой замком назади задвинут. Англичанин прихватил шишечку большими указательными пальцами, крутнул ее против часовой стрелки и оттянул затвор. Брыснул патронник, показалась черная дыра ствола. Он снова задвинул затвор и запер его, повернув шишечку по часовой стрелке. Под затвором был приварен стальной диск толщиной в полдюйма, диаметром меньше дюйма с серповидным вырезом вверху для отхода затвора. В центре диска высверлено полудюймовое отверстие с резьбой. — Для приклада, — сказал Бельгейц. Шакал перевернул ствольную коробку, Отверстия для крепежных болтов ложа во фланцах по низу были гладко заделаны. В узкой прорези виднелся боек ударника, источенный заподлицо основание спускового крючка. К нему был приварен крохотный кругляшок с нарезным отверстием. Госсенс молча подал ему за корючку длиной в дюйм с резьбой на конце, шакал быстро и точно ввинтил ее и затянул, и на месте спиленного крючка возник новый. Бельгийца извлек изготовальный тонкий стальной стержень, опять-таки с резьбою. — Нижняя часть приклада, — сказал он. Убийца ввинтил стержень в затыльник ствольной коробки. Он опускался под углом в 30 градусов. В двух дюймах от затыльника он был чуть сплющен и просверлен наискось. Отверстие обращено назад. Гусенс подал второй стержень покороче. — Верхний, — сказал он. Этот скосился вниз совсем немного. Образовался узкий треугольник, лишенный основания. Госенс извлек его в вогнутый, подбитый черной кожей плечевой упор длиною в 5-6 дюймов с двумя отверстиями. Тут резьбы нет. Вставляйте. Шакал вставил стержни в отверстие и легким нажимом пригнал упор. Прикладная рама и спусковой крючок создали, наконец, некое как бы контурное подобие винтовки. Убийца вскинул ее к плечу, прицелился в стену, нажал на спуск, раздался глухой щелчок. Он повернулся к бельгийцу, тот держал в руках две черные трубки длиной дюймов по десять. «Глушитель», — сказал англичанин, и, приняв поданную трубку, осмотрел тонкую нарезку возле дула и до упора навинтил глушитель широким концом. На конце ствола появилось нечто вроде длинной сосиски. Он протянул руку за оптическим прицелом. На стволе были продольные парные бороздки для зажимов прицела, который крепился строго параллельно стволу. Справа и наверху окуляра имелись крохотные болты для передвижки прицельных осей. Англичанин снова вскинул винтовку и прищурился. «Не дать не взять!» Английский джентльмен в элегантном клетчатом костюме зашел в магазин на Пикадилли подобрать себе охотничье ружье. Но не охотничье это было ружье. Диковинный набор за десять минут превратился в коварное, дальнобойное и бесшумное оружие убийцы. Шакал положил винтовку на стол, повернулся к бельгийцу и одобрительно кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Просто очень хорошо. Поздравляю вас. Прекрасная работа». Господин Госенс просиял. «Осталось наладить прицел и пристрелять ружье». «Патроны вы запасли?» бельгейтс достал из ящика стола коробку на сто патронов. Она была распечатана, и шести не хватало. «Вот вам для пристрелки», — сказал оружейник. «А шесть штук это я вынул. Вам ведь нужны с разрывными пулями?» Шакал вытряхнул кучку патронов на ладонь. Маленькие, с виду уж очень маленькие для такого дела, но он не приминул заметить, что они куда длиннее охотничьих патронов этого калибра. Пороху значит больше, больше скорость пули, выше точность попадания и убойные силы. И пули остроконечные, словом, патроны не охотничьи, а спортивные. — А где те шесть штук? — спросил убийца. Господин Госен снова отошел к столу и вынул оттуда сверточек из бумажной салфетки. — Обычно-то они у меня в очень надежном месте, — заметил он, — но я достал их к вашему приходу. Он высыпал патроны на белую промокашку. На первый взгляд они были такие же, как те в коробке. Шакал взял патрон с промокашки и рассмотрел его. Кончик пули был сточен, чтобы обнажить свинец под мельхиоровой оболочкой. Затем в свинце высверлено отверстие глубиной в четверть дюйма. Туда закапана ртуть, и отверстие залито расплавленным свинцом. Когда свинец затвердил, Кончику пули была придана прежняя форма. Шакал слышал о таких пулях, но сам их еще ни разу не применял. Они были опаснее, чем Дум-Дум, и запрещены Женевской конвенцией. В теле они разрывались, как маленькие гранаты. Убийца подложил патрон к остальным пяти. Добродушный человек, который их изготовил, вопросительно глядел на него. — По-моему, превосходно. Вы мастер своего дела, господин Госенс. — Какая же загвоздка? — Да с футляром, сударь, с трубчатым футляром. Я думал, это будет проще. Сперва я испробовал алюминий, как вы предложили. Только учтите, пожалуйста, что первым делом я изготовил винтовку, поэтому ко второму заказу приступил только на днях. Надеялся, что быстро управлюсь. Обдумывать вроде особенно нечего. Станки, инструменты под рукой. Сделал заготовку нужного диаметра, выстрелил на пробу, а металл тоньше папиросной бумаги. Нет смысла в таких трубках они гнутся при малейшем нажиме. А если довести до надежной толщины, то, учитывая диаметр казенника, будет выглядеть ненатурально. Я тогда решил взять нержавейку. Лучше не придумаешь, она и с виду как алюминий. Немного потяжелее, конечно, зато куда прочнее, можно потоньше сделать, гнуться не будет. Но зато с ней работа не шуточная, и не на один день. Я вот вчера начал... Ладно, понял, согласен». Главное, чтобы было сделано, и сделано как можно лучше. Когда будет готово?» Бельгейс пожал плечами. «Если новых трудностей не возникнет, а это вряд ли, все теперь продумано, ну, через пять-шесть дней, самые большие через неделю». В упор глядя на оружейника, англичанин невозмутимо выслушал его. Последовала пауза, он что-то обдумывал. «Хорошо», — сказал он наконец. Это немного нарушает мои расчеты, но оказалось, что у меня есть кое-какое время в запасе. К тому же мне все равно надо опробовать винтовку, а это можно сделать и в Бельгии. Кроме обычных патронов, дадите мне один с начинкой. И еще. Где тут у вас отыскать такое тихое, укромное место для стрельбы на 130-150 метров? — До Варденском лесу, — слегка поразмыслив, предложил мс. Егосенс. «Там много таких мест, где вас уж несколько часов никто не потревожит. Туда-обратно оберните за один день. Сегодня четверг, а там конец недели, пикники, прогулки. Поезжайте пятого в понедельник. А ко вторнику или к среде я, глядишь, и работу закончу». «Пожалуй», — кивнул англичанин. «А винтовку с патронами я заберу сейчас. Во вторник или в среду дам о себе знать». Бельгиец раскрыл был рот, но заказчик опередил его помнится я вам должен еще 700 фунтов. вот он обронил на стол несколько пачек. вот 500 из них 200 получите когда я заберу остальное «Мерси, «Благодарю, суды сказал оружейник и упрятал в карман 500-фунтовых пачек. Он разобрал винтовку бережно укладывая части ее в обитые зеленым сукном отделение чемоданчика. Патрон с разрывной пулей он завернул в бумажную салфетку и подложил к ветоши и щеткам. Потом закрыл чемоданчик, с виду совершеннейший дипломат, и подвинул его к заказчику. Тот взял чемодан и принял протянутую пачку патронов. Господин Гассенс с любезной улыбкой проводил его до дверей.